В одно время, как это ни странно, чуть ли не в один и тот же день, под самый конец года, отошли в вечность Макс Швегештиль и Ионатан Леверкюн. Оба семидесяти лет от роду. Отец и глава семьи в том доме в Верхней Баварии, который долгие годы был пристанищем Адриана, и родной его отец, на хуторе Бюхель. Телеграмма матери, уведомлявшая о мирной кончине мыслителя, застала его у смертного одра другого старика, который тоже любил предаваться тихому раздумью, попыхивая неизменной своей трубкой. Хозяйство же давно сдал на руки сыну и наследнику Гериону, как тот другой Георгу. Адриан мог быть уверен, что Эльзбета Ливеркюн отнеслась к этой кончине с тем же тихим самообладанием, с тем же смиренным приятием доли человеческой, как и матушка Швейгештиль. О поездке на похороны в Тюрингию при тогдашнем состоянии его здоровья не могло быть и речь. Однако он присутствовал хотя в то воскресенье у него поднялась температура, и врач всячески его отговаривал на многолюдном погребении своего хозяина и на заупокойной литургии в деревенской церкви. Я тоже воздал последний долг покойному, причем мне казалось, что я одновременно воздаю его и другому. Пешком вернулись мы оба в дом Швейга Странно взволнованный по существу отнюдь неудивительным открытием, что, несмотря на уход старика, густой запах его трубки не только доносился из распахнутых дверей столовой, но, видимо, насквозь пропитав стены коридора и сейчас, как прежде, отягощал всю атмосферу дома. «Это долго будет держаться», — сказал Адриан, — «столько, сколько дом простоит» и в Бюхеле тоже удержится, срок больше или меньший, покуда не стерся наш след, зовут бессмертием. Это случилось после Рождества. Праздники оба отца, уже почти чужды земному, еще провели со своими. Едва только дни начали прибавляться, уже в самом начале Нового года — Самочувствие Адриана значительно улучшилось. Постоянные болезненные приступы, так изнурявшие его, прекратились. Душевно он, по-видимому, переборол крушение своих жизненных планов и ту страшную потерю, что явилось их следствием. Дух его воспрянул. Теперь ему оставалось только противопоставить должное хладнокровие бурному натиску идей. Этот 1927 год стал годом дивных камерных творений. Сначала был создан ансамбль для трехструнных инструментов, трех деревянных духовых и рояля. Пьеса, я бы сказал, полная своеобразных изгибов с долгими причудливыми темами, оригинально обработанными и вдруг растворяющимися, чтобы никогда более открыто не возникнуть. Как я люблю неудержимо рвущуюся вперед страстную тоску, составляющую суть той вещи, романтизм ее звучания, хотя она и разработана с помощью новейших средств, пусть тематически, но с такими далеко идущими отклонениями, что не имеет подлинных реприз. Первая часть так и называется фантазия. Вторая — это мощно нарастающая адажу. Третий финал, который начинается легко, почти игриво, затем контрапунктически сгущается, принимая характер все более трагичный, покуда не заканчивается мрачным, похожим на траурный марш, эпилогом. Рояль никогда не становится рядовым компонентом гармонического целого. Ему доверена сольная партия, как в фортепианных концертах. Здесь, видимо, еще сказывался стиль концерта для скрипки. Но больше всего меня, пожалуй, восхищает мастерство, с которым там разрешена проблема звукосочетаний. Духовые инструменты нигде не заглушают смычковых, напротив, оставляют свободным для них звуковое пространство и перемежаются с ними лишь в нескольких местах, объединяясь в мощный тутти. Суммируя впечатление, я скажу. Кажется, что тебя с твердой привычной почвы увлекают все более дальние и дальние сферы. Все идет не так, как ты того ждешь. Мне хотелось, — сказал Адриан, — написать не сонату, а роман. Эта тенденция к музыкальной прозе достигает своей вершины в смычковом квартете пожалуй, самым эзотерическим из всех творений Леверкюна, созданным непосредственно за ансамблем. Если обычно камерная музыка предоставляет арену действий тематическим мотивам, то здесь это обойдено прям таки вызывающе. Связи мотивов начисто отсутствуют, но развитие, варьирование, повторение – льются непрерывным потоком, внешне с полной непринужденностью, как нечто непререкаемо новое, объединенное одним лишь сходством тона, звучания и еще в большей мере контрастностью. Ни следа традиционных форм. Словно композитор переводит дыхание в этом, казалось бы, анархическом произведении, прежде чем приступить к кантате «Фауст» наиболее строго построенному своему творению. В «Квартете» он полагается только на свой слух, на внутреннюю логику вдохновения. При этом полифония усилена до предела, и каждый голос в каждое мгновение совершенно самостоятелен. Целое здесь отчетливо артикулировано контрастирующими друг с другом темпами, хотя все части играются без перерыва. Первое — «Модерато». Похоже на вдумчивый, душевно напряженный разговор. Все четыре инструмента словно сошлись на совет, и вот беседуют серьезно и тихо, почти без динамических противопоставлений. Затем, как шепот в горячечном бреду, следует престо, где все четыре инструмента играют с сурдиной. Его сменяют медленная часть, которая, по сравнению с остальными, короткая, в которой первый голос все время держит альт сопровождаемый возгласами других инструментов так что поневоле вспоминается сцена нашей детской спевки в олегро конфоко полифония наконец изживает себя в длинных линиях Я не знаю ничего более волнующего, чем этот конец, где кажется, что со всех четырех сторон рвутся языки пламени. Сочетание пассажей и трелей, создающее впечатление, что слышишь полный оркестр. Благодаря использованию диапазонов и звуковых возможностей каждого инструмента, здесь достигнута звучность, взрывающая привычные границы камерной музыки. И я уверен, критика поставит в упрек этому квартету, что он замаскированное оркестровое произведение. Она будет не права. Из штудирования партитуры явствует, что здесь учтен и воплощен весь опыт техники смычковых квартетов вплоть до мельчайших деталей. Правда, Адриан не раз говорил о том, что нельзя соблюдать старую границу между камерной и оркестровой музыкой, что со времени эмансипации жанров одно переходит в другое. В нем, несомненно, росла склонность к двуединому, к смешению и взаимоподмене, что сказалось уже в вокальной и инструментальной обработке апокалипсиса. «Из лекций по философии», — замечал Адриан, — «я усвоил, что провести границу уже значит преступить ее». Я всегда это помню. Он имел в виду Гегелеву критику Канта, и само это изречение показывает, как глубоко проникнуто его творчество духовным началом и ранними впечатлениями.